За какой-нибудь час он успевает осмотреть всех зайцев, голубей и рыб, осмотреть до тонкости и определить всем, каждой из этих тварей, породу, возраст и цену. Его, как ребенка, интересуют щеглята, карасики и малявки. Заговорите с ним, например, о дроздах, и чудак расскажет вам такое, чего вы не найдете ни в одной книге. Расскажет вам с восхищением, страстно. И вдобавок еще и в невежестве упрекнет. Про щеглятый снегирей он готов говорить без конца, выпучив глаза и сильно размахивая руками. Здесь, на трубе, его можно встретить только в холодное время. Летом же он где-то за Москвой перепелов на дудочку ловит и рыбку удит. А вот и другой тип —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 «Ваше местоимение!» Под сухаревкой он роется в книгах, а на трубе ищет хороших голубей. «Пожалуйте!» — кричат его голубятники. «Господин учитель, ваше местоимение! Обратите ваше внимание на Турманов! Ваше местоимение!» «Ваше местоимение!» — кричат ему с разных сторон. «Ваше местоимение!» — повторяет где-то на бульваре мальчишка. А его местоимение, очевидно, давно уже привыкший к этому своему титулу, серьезный, строгий, берет в обе руки голубя и, подняв его выше головы, начинает рассматривать и при этом хмурится и становится еще более серьезным, как заговорщик. И труба, этот небольшой кусочек Москвы, где животных любят так нежно,